Дети с патологией попроще и полегче. В больнице вели себя обычно, плакали, капризничали, боялись уколов. Тяжелые же порочники, заметила Шура, не жаловались никогда. Они сидели на кроватях или у стен на корточках, как инопланетяне, смотрели на мир одинаковыми огромными глазами. А в глазах этих была не детская мудрость и мука. А так хотелось, чтобы он ходил, бегал с другими детишками. Шура везде его носила на руках, по коридору и вниз, в справочную, чтобы он видел, как все устроено вокруг, где елочка, где липа, где птичка. На ремешках сандаликов не хватило дырочек, так он был мал и худ. И она сама связала беленькие пуховые носочки с красной полосой. Когда Таня была маленькая, Шура вела дневник. Когда первые зубы, когда стала ползать, когда пошла... ташечки один годик у нас...» 8 зубиков, сходили к врачу, рост 74 сантиметра, вес ровно 10 килограммов, прививки перенесла хорошо. К тем записям Шура при Петеньке не обращалась. Было больно читать, насколько обгоняли Танины зубки и налитые попки, сколько Петенька не добирал граммов и даже килограммов. У него вместо дневника была медицинская карточка чтобы Шура только не сделала, чтобы он поправился. Она бы сделала все. Она бы она могла бы отдать Таню. Отдать кому-нибудь крепенькую, здоровую Таню никогда больше не видеть ее. Только бы Петенька был жив. Только бы приезжий профессор согласился на операцию, несмотря на недобор массы тела. И профессор согласился. шур Николаевна забыла его фамилию, сохранилось только имя, как у ее отца, николай Игнатьевича. Петенька в тот день уснул, измученной после обхода. «Бай-бай, мама, Петя-бай». Шура немного его покачала, поправила одеяльца. Он дышал чуть-чуть хрипловато, но так раньше бывало. На лобике прилип потный завиток. Она подняла у кровати сетку. Соседки, если что, все на месте. И побежала на боковую лестницу звонить. Там между этажами был телефон-автомат. Юра уехал в Ленинград на конференцию, Оставил специальный телефон гостиницы чтобы дала знать, как решиться с профессором. Шура решила, что сейчас время обеда, и можно попробовать через маму из дома застать. Пока очередь пока дозвонилась. Мама обрадовалась, сказала, что сейчас же начнет дозваниваться и передать чтобы Юра сегодня же, ну, в крайнем случае, завтра выезжал домой. На четвертый этаж она взлетела, как на крыльях. «Боже, Боже, Петеньку будут оперировать, все будет хорошо, он поправится». Издалека она увидела в коридоре скопление народу в своей палате. Женщина из детьми на руках, белые халаты, тот самый профессор с обхода. Шура пошла медленнее, еще медленнее. Увидела расширенные глаза новенькой нянечки, взялась за ручку двери. И все. Больше не смогла она войти в эту дверь и мучилась страшным незнанием того, что могло там быть. И через час, когда ее вели, через день, и через год, и по сей день она пыталась вспомнить, и не могла. Организм защищался, он не хотел еще раз пережить, ему надо было восстанавливаться, любить мужа, растить дочь. А Шура не хотела восстанавливаться и кого-то любить. Она хотела знать, что там было. Не могла понять, как он мог умереть». Что он подумал, почувствовал. У него было больно? Задохнулся? Нет. Нет, этого быть не могло. Петя не стало. А жизнь продолжалась. Как же это в тот день ходили троллибус Торговали на углу овощами, шли люди, говорили, смеялись, спорили... А дома лежали его штанишки, и кофточки, кубики, плюшевая собака, купленная на день рождения. В далеком Ленинграде Юра, бледный и небритый, стоял в очереди в железнодорожную кассу. Заплаканная бабушка кормила котлетой заплаканную Таню. Потом было еще много всего, но все это было неважно. Шура, снова и снова, мучая себя, оселилась вспомнить. Мама, бай. Одеяло. Колечко волос на лбу, лестница, ручка двери провал. И опять по кругу одеяло, лестница, дверь. Докторша в психушной поликлинике разводила руками. «Что я могу сказать, Александра Николаевна, только время, только время сможет помочь. А ваш мозг поступает очень мудро, он не дает вам вспомнить то страшное, что помешает вам жить дальше. Я, конечно, выпишу таблетки, новые сами фармацевт, понимаете? Не всему можно помочь медикаментозно». Пусть муж придёт ко мне для беседы. Я говорю банально истинно, но вы не одна такая, и потом это не единственный ваш ребёнок. Прости, Танечка. Доченька, прости. И она стала немного сумасшедшая и сама понимала это. Сидела на стуле в кухне и качалась вперёд, чуть-чуть назад посильнее. Все двигались в одну сторону, она в другую. Старалась отмотать жизнь назад, как пленку в проекторе. Но беда была в том, что раньше той двери вернуться было невозможно. Люди вокруг изменились. У Тани оказались почему-то острые клычки. Когда она смеялась, они блестели во рту, как заточенные кусочки сахара. Неприятно. Мама превратилась в старушку. Волосы посидели, дергалась век, от нее плохо пахло. Вообще весь дом пропах какой-то прокисшей валерьянкой. От этого запаха сбесился спокойно обычно кот, и в конце концов его выгнали во двор. Пришло запоздалое письмо от Нины. Целую, обнимая всех. Веру Степанну, Юру, Шуру, Таню Петеньку. Шура опять кричала, билась, вызвали скорую. В далеком нереальном кадре бабушка трясущимися руками совала мятую трешницу врачу, чтобы не увозили, а только сделали укол. Через неделю после похорон муж... Потянулся к ней в кровать, она содрогнулась от ужаса, поджала к животу коленки. Они не были вместе уже три месяца, а теперь все время ночевала мать, общий диван был вынужденным, так и не смогла. Юра как-то ухитрялся существовать. На работе планировалась его командировка, кажется, в Румынию. В связи с этим надо было покупать приличные ботинки, куртку. Пошла занимать деньги, забыла, куда идет. Зато нашелся убулочный, несчастный, облезлый... Мурик. Бабушка вышла на работу, Шури тоже закрыли административный. Таню в садике воспитательница записала на танцы. Вечером Таня плакала, что все мамы каждой дочки сшили уже давно по белой юбке, а ей нет. Пришлось сшить. Добралось еще толстое письмо от Нины, залитые слезами одновременно деловое конструктивное. Насчет Тани, насчет Лазера, который виновник. Такие в нем были родные грамматические ошибки. В Нинкином школьном стиле «С ногу» и приедешь что стало смешно. Вперед и вперед, шаг за шагом, два вперед и 22 назад. Через какое-то время она уже знала, что нельзя дома кричать, особенно по ночам, потому что уколют, и придет мутный тяжелый сон, после которого наступало тупое безразличие. Нельзя пугать Таню, нельзя распускаться». Она тогда работала на предприятии в контрольной лаборатории. Коллектив женский, понимающий, там было много подруг. Ее прикрывали, отпускали пораньше. Тихонько тормошили, когда она совсем застывала. Шура ходила домой пешком, иногда подолгу сидела в скверике. Мама с утра писала ей записку, что купить, но Шура забывала. Возвращалась поздно, магазины не работали. Или забывала забрать Таню из садика. Ее приводили нянечки или воспитательницы, ругались. Бабушка ругала, что опять прошла мимо магазина, что не пьет таблетки, что дома разор. «Шура, Шура!» Юру уже кто-то приглашал в гости. Одного. С Шурой не знали, как себя вести, слишком трагическая фигура она была. А он нет, он как-то выживал, уходил куда-то, ночью больше не приставал, так она его напугала. Подруги где-то затаились, на работе вдруг навалили отчет... Никто не вызвался помогать, все сошлось. Шура перестала пить психушные таблетки и складывала их в коробочку от плавленного сыра. В тот день у нее был какой-то радостный подъем. Была весна, солнечно, бабушка уехала на дачу, Таня отправилась в садик, Юра тоже куда-то уехал. Шура с утра везде прибралась, перемыла посуду, нажарила котлет, вытащила свою баночку от янтаря, налила заранее воды. Петенкиные вещи лежали на антресолях. Она туда не полезла, помнила их все наизусть. Попрощалась с кофтами, с шортиками. На кармане аппликация «Медведь» немножко надорвана, надо бы пришить. Потрогала в прихожей Танин весенний плащик. У бабушки под матрасом прятали от Шури футальбом. Она его приготовила на кухне. Таблеток много, пока все запьешь. Надо будет чем-то заняться. Когда зазвонил телефон, она успела принять штуки 4. Служба газа. Будут ли хозяева дома в течение часа проверить плиту? Сказала будут. Она ж дома. Тем более, что вчера опять забыла купить хлеба, виновата. Стало ждать. Мы немножко закружилась голова. Шура пошла в туалет, сунула два пальца в рот. Газовщики не шли долго, она устала сидеть просто так и стала опять запивать таблетки. В крайнем случае можно просто не открывать. Потом ей показалось, что кто-то говорит на лестнице. «Не бабушка ли?» «Шура, вы представляете, обсчитали на 40 копеек! Это кому сказать?» Соседке не повезло в гастрономии. Шура немного заснула прямо у двери. Газовщиков все не было. Она пошла опять в туалет, теперь уже тошнило сильнее. Потом позвонили из садика. Таня баловалась, нарочно толкнула девочку, та разбила коленку. Потом позвонила Нинка из своего военного городка. «Там плохая связь, редко можно было дозвониться. Ну, так хорошо, так удачно, что соединили». Шура опять заснула, ничего не слышала. Потом она очнулась совершенно бодро и выспавшаяся на полу в коридоре. Рядом пищала телефонная трубка. Она встала, смыла остатки таблеток в унитаз, спрятала альбом и пошла за Таней в садик. А газовщики так и не пришли. С тех пор прошло больше двадцати лет. Это очень много дней и очень много ночей. И все их Шура прожила... Было всякое и плохое, и хорошее, и веселое, и грустное, такое, чего, казалось, уж точно не будет. Дверь не открылась. Юра ушел. Вернулся к родителям на старости лет, уехал с чемоданом и портфелем, ничего не стал делить. Нина подбросила дров в свою топку. Она была каким-то непостижимым образом уверена, что Юра виноват в Петенкиной болезни. Знает кошка, чье мясо съела. «Чует вину!» Но совесть осталось, видать, а то другой бы еще и квартиру затеял менять. Тебе только этого не хватало. Шура сопротивляться этому бреду не могла. Она просто перекладывала телефонную трубку на плечо и немножко дремала. Так у нее с того памятного таблеточного дня осталась привычка, и на Нинке на телефонные разговоры просто слепались глаза. Как было жить вместе после всего? Он любил, она любила. Уйти было тяжело, невыносимо, остаться невозможно — Просто не было сил смотреть друг на друга. Это он нес счастливой Петеньку из роддома. Это же он спросил. Шура? И руки у него дрожали, как у алкаша. Это он раскладывал салат на поминках, он тряс ее и кричал, что могут быть дети еще, здоровые дети. Конечно, она его отпустила. И легла к стене, отвернулась и согнула коленки к животу. Это уже для нее было не горе. Юра живой, здоровый, вон. Звонил только что, спрашивал, как дела. А на Нинкины бреднее внимания можно не обращать, это всего лишь бредни. Шура заново открыла для себя Таню. Со всеми ее бантиками, клочками, веснушками. Водила на танцы, целовала в теплую макушку, на ночь помогала с прописями. Юра забирал ее иногда на все выходные, кто и бабушке. Тогда было непонятно, чем заняться». Потом появилась у него Марина, стал реже забирать, потом уж Таня ездила сама, когда хотела, договаривались по телефону. Там была новая дочка Майчика, собака Пинч. Настоящий деревенский дом в ста километрах от города, с русской печью и самоваром. Другая жизнь, следующая. Шура эту новую Юрину жизнь никогда не видела, хотя поневоле была в курсе событий, и добрые люди всегда находились, докладывали. Муж, хоть и бывший, и был человек в шуриной жизни, единственный, настоящий, родной. Все у него происходящее она воспринимала с позиции скорее материнской, без оттенка ревности. Вот женился. Хорошо. Молодец. Будет не один. Женщины, говорят, добрая, красивая, молодая, тем более. Дочь родилась. Здоровая девочка, очень хорошо. Майя? Красивое имя. танчик с ней гуляет, играет, дружит. Пусть. Там ей хорошо, весело. Но все они были как герои книги. Дом с самоваром, собака, девочка, да и сам Юра, существующий далеко не наяву. Правильно говорила та доктор из поликлиники. Время стерло, залезало, замылило, заморочило голову. Каждый выбирает свой способ, свой путь. Вот Тоня Головачева из отдела кадров. Мужа похоронила в 25 лет и не родила. И что? Живет себе. Воротнички какие-то вяжут, доставала саженцы для сада. Или вот Оля Дюшкина, у нее дочь попала под машину насмерть, тоже. Ходит на работу, недавно заклеивали в отделе окна на зиму. Так она участвовала, смеялась со всеми ей. Шура смеялась. Шура считала свое горе отметиной печатью. Наверное, все-таки особым знаком судьбы. Бога она не решалась впутывать тюрьмы. Главным ее ужасом с момента Петенкиной смерти была мысль о том, что эта страшная метка может с нее каким-то образом перейти на Таню. Поэтому она интуитивно Таню от себя отодвигала, отдаляла. Любовь к Тане была единственной дававшей силы и смысл ежедневно вставать с постели начинать новое утро. Она подыскивала Тане другую жизнь без себя, и поэтому без страданий. Все горе семьи, считала Шура, она уже взяла на себя – Пусть это зачтется где-нибудь, в каких-то инстанциях, и дочь проживет счастливо. Шура шла тихонько рядом с Таниной жизнью, не нажимая, наблюдая. Ей казалось, что если громко не радоваться и вслух не страдать, то, может быть, можно как-нибудь проскочить и не наделать еще беды. Вот Таня. Ей 13 лет. Начались месячные, какая-то тоска. Она в слезах, два дня не была в школе, бабушка сильно ругается. тише «Мама, тише! да она немножко перетерпит, она завтра встанет и пойдет!» Вот бабушку попросили на пенсию. Старые коммунисты в русском языке и литературе стали неактуальны. «Шура, это звери, звери! Я так не оставлю! Я знаю, чьи это проськи! Я 30 лет в школе!» «Мам, тише, тише! Ты просто устала! Может, в Танчикиной школе нужны педагоги?» Потом уволились две молодые учительницы, бабушку попросили обратно. Она меня буквально умоляет, представляешь? Я сказала, что подумаю, пусть помучается. И Шура опять, как заклинание, тише, мама, тише. Ты же хотела работать. Бог простит. Какой бог? Опять скандал. Таня вечером спросила непонятное, мам, а бог есть? И мама ответила, я сомневаюсь но не как утверждение, а как процесс. Очень было страшно, когда Таня собралась на медицинский, не спала ночами. Представлялась ее трогательная худенькая дочка в толпе белых халатов. Испуганные глаза, тонкие руки поддерживают чью-то мать, сползающую по стене на больничный линолеум. «Я буду доктором». У бабушки открылась подруга на стоматологическом. «Может, ей зубным стать?» Спорить тоже боялась. Что-то протянулись с репетиторами, спохватились только весной, и Таня провалила химию. Еще хуже. Шура пугалась любых событий, со знаком плюс или минус, неважно. Но на удивление выкрутились. Таня не сильно поплакала, успели еще пихнуть документы в фармучилище, помогла мамина бывшая однокурсница и подруга. И так, подзубрив химию войдя во вкус, Таня через год поступила в медицинский на фармацевтический факультет. Влюбилась в дело, которым всю жизнь занималась сама Шура. Вот это было нехорошо. Но Таня стала учиться удивительно легко, весело и ровно. Сдавала, ездила на практику, подрабатывала летом в аптеке. Бабушка сама готовила какие-то сборы от почек, вплоть до Бори. А до этого Таня еще была школьницей. Появился Алексей Петрович, милый, мягкий, полноватый микробиолог. У него были белые, как стерильные пальцы, огромные носовые платки. Он был человек совершенно посторонний, не из их бывшей еще Юриной компании. Ничего не знал. Говорил по телефону «Сашенька, вы?» Их уже путали с Таней. Вечно все забывал, опаздывал, было жалко его до слез. Страшно, странно. Какая-то нереальность была в происходящем». Надо было куда-то двигаться, что-то решать. Полюбить невозможно. Познакомить Таню? Ни к чему. Странно было самой за эти отношения, непонятно откуда взявшиеся, случайные. Встретились в аптеке, через прилавок поговорили. Он стал заходить за ней после работы, пригласил в театр, потом в ресторан, на выставку японской гравюры, целовал ее в кино, неумелой, смешной, ее старую раненую Шуру. Зачем? Она думала, сидя в темном зале... Если бы мальчик был жив. Ей казалось, что вот сейчас она обернется и увидит освещенный экраном Юрин профиль, который знала до мельчайших подробностей и неровностей кожи. Хотелось плакать, как она давно уже себе не позволяла. Таня молчала, затаившись. Бабушка тоже замерла в ожидании. Нет, не вышло. Он никогда не был женат. Пропустил свое время своих женщин. Шура была не из них. Он привел ее домой к стареньким родителям. Мама обрадовалась, заулыбалась засеменила куда-то в комнату звать мужа. «Петенька, к нам пришли, да еще такая гостья!» Ну, как она могла остаться? Было ли это тоже с ней? Таня все знала, и про таблетки, и про развод, и почему мама не пошла за Алексея Петровича, и про Петеньку. Знала, но молчала, не воспрашивала, чтобы маму не волновать. Таня вообще была ребенком тихим, в том смысле, что не доставляла Шуре много проблем. Мало болела, училась хорошо, ходила в танцевальную студию... У Тани всегда было множество подружек, из которых одна или две любимых на всю жизнь. Их было много, каждый год они хороводом, сменяя друг друга, велись вокруг Тани. Все приходили к ней домой и примеряли сначала Танины банты, потом Танины юбки, потом туфли и кофточки таниной мамы. Бабушка ворчала, что суп улетает за два дня, если пять голодных человек поели после школы. Но как же не покормить Сорочкину Любу, если у нее еще два брата и маленькая сестренка? Они, мам, представляешь, едят почти одну кашу целыми днями. У Любки от этого и голова не работает. Мне что ей, еще и списывать давать? Ты сама говорила, что учиться надо своим умом. Или сому в ураю, толстую, сонную. Или Машу Святкину. Напротив, быструю, сообразительную, но зато новенькую и без пальца. Да, да. Таня прибежала бегом из школы, переполненной впечатлениями. «Бабушка, бабушка, наконец-то у меня появилась подружка, самая-самая, на всю жизнь». Представляешь, у нее пальца одного на правой руке нет, поэтому ее музыки не учат. Были и другие. Катя Дроликова, например, первая красавица в классе, принцесса-отличница. Но к ней Таня относилась довольно сурово, ей больше нравилось кормить, жалеть и учить свою убогую свиту. Таня любила жить густо, как она выражалась. Это когда народу много, все говорят, бабушка, мама, девочки. Если бабушка уезжала на выходные в сад или у нее были свои дела... А девчонок никого не было в гостях, они с мамой жили редко, только вдвоем. Тогда же в пятом или шестом классе появилась Фрося. «Мама, Райкина кошка, ну помнишь, я тебе рассказывала, родила котят. Представь, прям всю ночь Райка смотрела, как они выраживаются. Четыре всего. Но им не справиться, придется нам взять несколько на себя». «Несколько» — это и была Фрося. Всегда худая, как ни корми, больше ухая, с раскосыми крыжовенными глазами, порода помойная, ставридная. В тёмно-серую полоску с рыжим подпалом на пушистом животе. Чего она только не вытворяла. Гадила в бабушкины тапочки, драла обои, цепляла когтями обивку единственного кресла, по ночам отыскивала в темноте гулки и бусины и катала их по полу, мешая спать. Таня возвращалась из школы с воодушевлением. «Опять Фроська что-нибудь вытворила». Шура стирала половую тряпку в трех водах с порошком и танкиных восторгов не разделяла. «Всю душу ты мне вымотала, гадина!» — стыдила кошку Шура, неуверенно тыкая ее носом в очередную проделку. Фроси смотрела внимательно, не мигала, потом отводила глаза и демонстративно чесала за ухом. Но с туалетом постепенно ситуация наладилась, хуже было с хулиганством. На подоконниках последовательно уничтожались цветы. Фроси раскидывала землю, грызла листья, роняла горшки... Особой ненавистью пользовались фиалки, но даже вонючая герания и горький столетник не избежали печальной участи. — Нахалка ты, — безнадежно вздыхала Шура. — 10 лет цветку. Рос-рос. Теперь горшок в дребезге. Выдрать тебя! — кошка отсиживалась под диваном. Вообще, по части скидывания на пол она была виртуоз. С пяти утра, момента момент ее пробуждения, на пол со шкафов и столов летели всевозможные мелкие предметы. Таня с хохотом швыряла в нее подушкой, Шура, много лет страдающая бессонницей и ловящая в часы последние сладкие ускользающие соны, страдала больше всех. Никакого спасу от нее не было». Закрытая дверь только на первых порах означала непреодолимую преграду. Очень быстро Фроси научилась прыгать на ручку. Кухонная дверь, открывающаяся на себя, не поддавалась дольше других. После упорных тренировок кошка приспособилась подсовывать передние лапы в щель снизу и тянуть. Кроме того, запирать ее где-нибудь было чревато обширными разрушениями. Дни она проводила на отвоеванных у цветов подоконниках, наблюдая за птицами снаружи. Вся в напряжении, хвост яростно колотит по бокам, бум, стекло. «Вылетишь, зараза!» — ругалась Шура. Но ругань это была не настоящая. Фроси прекрасно знала, кто ее любит больше всех. Кто кладет вожделенную вареную рыбку в мисочку по утрам, кто гладит спинку, чешет за ушком. Фросенька, доченька. Им всем было свойственно совершенно серьезно одушевлять полосатую злодейку, даже бабушки Та на даче жаловалась соседки. Ой, не говорите-ка, Ольга Тимофеевна, такая зверюга стала, не поймешь, как с ней общаться. Ну ладно, колбасу краденую я ей простила, а птицы? Вчера опять поймала. Мышей, что ли, мало? Я ей говорю, я оставь птицу. Так вы не поверите, она на меня так посмотрела. Лучше промолчать. Это такой взгляд, прям презрением меня обдала, мол, не лезь в мою жизнь. Особая статья котята. Фроси упорными криками отвоевала себе право выходить на улицу, где вела самостоятельную, видимо, замужнюю жизнь. Ее избранник был хоть куда. Красавец, рыжий, гладкий, хозяйский толстяк. Таня Фросин выбор одобряла. Но от этого выбора раз полгода обязательно бывали дети. К восторгу Тани и ужасу Шуры. День родов всегда почти совпадал с приходом в гости бабушки и ее давнишней знакомой теть Вали. «Были тут недалеко, вот и зашли». Мама уводила Таню гулять. Возвратившись, заставали Фросио с единственным котенком. Таня долго была уверена, что у них такая удобная кошка, рожает по одному котенку, а если и бывало 3-4 то тетя Валя обязательно забирала к себе домой, чтобы ее киски не было скучно. Бабушка котят топить не могла, а Шуре вообще речи нет. Не зверинец же разводить. Когда бестрепетная тетя Валя исчезла с горизонта, Фросио услышала Шуриной молитвы и стала... Родить редко, действительно, по одному котенку, а в старости и вовсе, котов от себя гонял и драла. Греция приходила к Тане на тетрадке под лампу. Есть любимая фотография таня с карандашом во рту, а задумчивая Фрося перед ней на столе обе повернулись назов Им, наверное, сказали, что сейчас вылетит птичка. В прошлой ишуренной жизни под этой самой лампой с тяжелой черной подставкой Юра готовил кандидатский минимум, а дурачок... Мурик опалил усы о раскалённое стекло. Шура никогда не звала кошку кис-кисом. Говорила, иди сюда, Фросенька, как человеку. Таня к восьмому марта клеила открытку из цветной бумаги. Поздравляю с женским праздником маму, бабу Веру и Фросю. По утрам кошка ходила за Шурой хвостом, вертелась, шагу не давала ступить. «Шура в ванную?» Заглядывается в упростительном мяу, потом в кухню, трется об ноги, встает на задние лапы, цепляя когтями подол халата. Потом садится на любимый подоконник, как сфинкс, неподвижно наблюдая геркулесы, закипающие кофе. Потом они идут друг за другом в комнату будить Таню. Уже толчая, страсти накаляется по мере оттаивания кильки в раковине. «Кыш, уподобнее об когда-нибудь!» отходит обиженно, но с достоинством, садится около своей миски, чтобы ничего не пропустить. Много лет Таня и Шура даже в гостях не задвигают ноги под стол, а выставляют вперед, боясь перевернуть несуществующую кошачью посуду. А у папиной жены и Марины был пес, рыжий, как она сама, Сеттер, крикунный холерик Пинч. Таня приходила в воскресенье погулять с Маечкой, потом сидела на кухне за чаем. Отца часто не было дома, Куда он ходил в выходной день? Малышку после обеда укладывали спать. Потом Марина обычно была занята едой, торопясь, резала, жарила, варила. Ужасно нервничала перед Таней, хотя старалась вести себя естественно. Что-то рассказывала, слишком весело, что-то выпрашивала чересчур заинтересована.